Печатать силой мысли В клинике Мейо, штат Миннесота, доктор Джерри Ши снабдил больных эпилепсией датчиками ЭКОГЭ, чтобы они могли научиться печатать силой мысли. Все, что необходимо для работы такого устройства, это простая калибровка. Сначала пациенту показывают серию букв и просят сосредоточиться мысленно на на каждой из них. Пока испытуемый рассматривает очередную букву, компьютер записывает излучаемые мозгом сигналы. Как и в других подобных экспериментах, если удается составить словарь, то после этого испытуемому достаточно просто подумать о букве, чтобы она появилась на экране. Таким образом, человек получает возможность печатать силой мысли. Руководитель этого проекта, доктор Ши, утверждает, что точность его аппарата достигает почти 100%. Он надеется, что в будущем ему удастся создать машину для записи не только слов, но и образов, которые рождаются у пациента в мозгу. Такой аппарат мог бы пригодиться художникам и архитекторам, но, как мы уже говорили, у технологии ЭКО-ГЭ, есть существенный недостаток. Электродам необходимо обеспечить непосредственный контакт с мозгом. А пока пишущие машинки на основе ЭЭГ они неинвазивны, потихоньку выходят на рынок. Хотя печатают они не настолько точно, как машинки на основе ЭКОГ, но зато их можно продавать первому встречному, и для их использования не нужно вскрывать собственный череп. Австрийская компания Guter Technologies недавно продемонстрировала такую машинку на торговой выставке. По словам представителей компании, научиться пользоваться ею может любой примерно за 10 минут. После этого можно печатать со скоростью 30-50 знаков в минуту.